Свобода воли Вся наша цивилизация основана на концепции свободы воли, из которой выводится понятие вознаграждения, наказания и личной ответственности. Но существует ли в действительности свободная воля? Или, быть может, это просто разумный способ держать общество как целое, хотя при этом и нарушаются научные принципы? это противоречие восходит к самому сердцу квантовой механики. Можно с уверенностью утверждать, что все большая часть нейробиологов постепенно приходит к заключению о том, что свободной воли не существует, по крайней мере, в обычном смысле слова. Ведь если определенные виды ненормального поведения могут быть соотнесены с конкретными дефектами мозга, то имеющее их лицо не может с точки зрения науки быть ответственным за преступление, которое могло бы совершить. Эти ученые считают, что такой человек может быть слишком опасен, чтобы позволить ему ходить по улицам, и должен быть изолирован в заведении определенного рода, но наказывать кого-то за то, что у него в мозгу следы удара или опухоль, некорректно. В действительности такой человек нуждается в медицинской и психологической помощи. Быть может, повреждение мозга поддается лечению, например, путем удаления опухоли, и тогда этот человек может стать продуктивным членом общества. К примеру, когда я беседовал с доктором Саймоном Барон Коэном, психологом Кембриджского университета, он сказал мне, что у многих, хотя не всех маньяков-убийц были отклонения в структуре мозга. При сканировании было установлено, что они не испытывают эмпатию, видя, что другому больно, и могут даже наслаждаться его страданиями. У таких людей светятся мозжечковая миндалина и прилежащее ядро центр удовольствия, когда они смотрят видео с людьми, испытывающими боль. Некоторые могут прийти к заключению, что такие люди не являются действительно ответственными за свои чудовищные действия, хотя и должны быть удалены от общества. Им необходима помощь, а не наказание, так как их мозг поврежден. В определенном смысле можно считать, что они действуют не имея свободы воли, когда совершают свои преступления. Эксперимент, проведенный в 1985 году доктором Бенджамином Либетом, поставил под сомнение само существование свободы воли. Допустим, вы просите испытуемых наблюдать за ходом часов и точно отметить момент, когда они решили пошевелить пальцем. На ЭЭГ-снимках можно точно увидеть, когда мозг принял это решение. Но сравнив результаты, Вы увидите несоответствие между ними снимки показывают что в действительности мозг принял решение примерно на 300 миллисекунд раньше чем испытуемый узнал об этом это значит что свобода воли в определенном смысле фикция мозг принимает решение раньше до того как сработает сознание а затем пытается прикрыть этот факт, говоря, что решение было сознательным. Результаты Либета дают основание полагать, что мозг знает, что решит его владелец еще до того, как он принимает решение, заключает доктор Майкл Суини. Нам нужно переосмыслить не только идею о том, что движения бывают произвольными и непроизвольными, но и само представление о свободе воли. Итак, это как будто указывает, что свобода воли, краеугольный камень нашего общества, есть фикция, иллюзия, созданная левым полушарием нашего мозга. Так что же, мы все-таки хозяева своей судьбы или лишь пешки в нечестной игре мозга? Есть несколько подходов к этому неизбежному вопросу. Свобода воли прямо противоречит детерминизму, философскому учению, которое утверждает, что все будущие события предопределены законами физики. Сам Ньютон считал Вселенную чем-то вроде часового механизма, который был заведен в начале времен и с тех пор идет, подчиняясь законам движения. Следовательно, все события могут быть предсказаны. Но тогда вопрос, а мы являемся частью этого механизма? Все наши действия тоже предопределены? Эти вопросы имеют психологическое и теологическое следствие. К примеру, большинство религий придерживается той или иной формы детерминизма и предопределения, поскольку Бог всемогущ, всеведущ и вездесущ. Он знает будущее. Поэтому будущее предопределено. Он даже знает до вашего рождения, предстоит ли вам отправиться в ад или в рай. Католическая церковь претерпела раскол как раз по этому вопросу во время протестантской революции. Как гласила католическая доктрина того времени, человек может изменить свою судьбу, получив индульгенцию, как правило, после передачи церкви щедрых даров. Иными словами, Детерминизм может быть отменен за счет толщины кошелька. Мартин Лютер особо выделил торговлю индульгенциями, когда в 1517 году прибил свои 95 тезисов к двери церкви, дав старт протестантской революции. Это была одна из основных причин, по которым произошел раскол церкви, что привело к миллионам жертв и опустошению целых областей Европы. После 1925 года, однако, с квантовой механикой в физику пришла неопределенность. Внезапно ни в чем не осталось уверенности, и все, что можно было вычислить, это вероятности. В этом смысле, быть может, свободная воля существует, и в этом есть проявление квантовой механики. Поэтому некоторые заявили, что квантовая теория восстановила концепцию свободы воли. Однако детерминисты нанесли ответный удар, указав, что квантовые эффекты исключительно малы на уровне атомов. Слишком малы, чтобы ими можно было объяснить свободу волю человеческих существ. Сегодня ситуация остается весьма неопределенной. Быть может вопрос, существует ли свободная воля, похож на вопрос, что такое жизнь? Открытие ДНК сделало вопрос о жизни неактуальным. Сегодня мы понимаем, что этот вопрос неоднозначен и достаточно сложен. Вероятно, тоже можно сказать и о свободе воли. Да и можно ли о ней говорить с определенностью? Если так, то само определение свободы воли становится неопределенным. Один способ определить ее спросить, можно ли предсказать поведение? Если свобода воли существует, тогда поведение заранее предсказать невозможно. Допустим, вы смотрите кино. Сюжет полностью определен, и никакой свободной воли нет и в помине. Значит, и фильм полностью предсказуем. Но наш мир – это не кино. Тому есть две причины. Первая – это, как мы уже видели, квантовая теория. Фильм представляет лишь одну историю. Вторая причина — это теория хаоса. Хотя классическая физика утверждает, что все движения атомов полностью предопределены и предсказуемы, на практике предсказать их движение невозможно, потому что в нем участвует слишком много атомов. Малейшее возмущение в движении единственного атома порождает эффект ряби, и он нарастает, приводя к возмущениям огромного масштаба. Возьмем для примера метеорологию. В принципе, зная поведение каждого атома в воздухе и имея достаточно мощный компьютер, вы могли бы предсказать погоду на сто лет вперед? На практике. Однако это невозможно. Всего лишь через несколько часов погода станет настолько сложной, что любая компьютерная модель окажется бесполезной. Эта ситуация известна как эффект бабочки. Каждый взмах крыльев бабочки вызывает в атмосфере слабые волны, которые могут расти и в итоге развиться в ураган. Но если даже крылья бабочки могут вызвать бурю, надежда на точный прогноз погоды просто смешна. Давайте вернемся к мысленному эксперименту о котором рассказал мне Стивен Джей Гулт. «Он попросил меня вообразить себе Землю 4,5 миллиарда лет назад, когда она еще только родилась. А теперь, — сказал Гулт, — представь себе, что ты можешь создать идентичную копию Земли и позволить ей эволюционировать. Будем ли на этой второй Земле через 4,5 миллиарда лет существовать мы?» Несложно представить себе, что из-за квантовых эффектов или хаотической природы погоды и океанов человечество не эволюционировало в точно такой же вид на второй земле. Представляется очевидным, что неопределенность в сочетании с хаосом делает мир точного детерминизма невозможным.